Интересно послушать от дворянина 18 века, как жилось на Руси крестьянам. Из России в Польшу бежало много раскольников. Панин объясняет это строгостью коростолюбивого духовенства. Затем крестьяне бежали от рекрутских наборов и от привычки продавать крестьян из своих деревень другим помещикам для зачета рекрутов требуемых с крестьян того помещика. Панин считает возможным добирать лишних рекрутов в другой деревне того же помещика, если в какой-нибудь его деревне не хватает рекрутов. Но продавать крестьян другим помещикам для зачета в рекруты Панин считает совершенно недопустимым. Затем он указывал на дурное содержание рекрутов до распределения их по полкам. Рекрутов обирали, заставляли работать, оставляли без помещения, так что зимой они целый день проводили на морозе, а ночь в жаре в торговых банях. Панин указывал также на безграничность власти помещиков, роскошь которых заставляет употреблять труд своих крестьян свыше меры. Общие условия жизни также были неблагоприятны. Дорогие цены на соль и вино и их монопольная продажа. Много Папанину значило неправосудие, нерадение или хаимство администрации. Тут уже затрагивался вопрос, полезный не только для одних крестьян. Для возвращения беглых, Панин рекомендовал Екатерине вернувшихся раскольников облагать небольшой подушной податью в 2 рубля 70 копеек. Крестьян, вернувшихся из-за границы, не возвращать прежнему помещику, с которым они не ужились, оплатить ему выкуп в 100 рублей, а крестьян зачислять в казенные. А если возвращались дети или внуки бежавших, то помещики не получали ничего. С деревень и городов, которые лежат не далее 70 верст от границы, Панин предлагал совсем не брать рекрутов, а брать выкуп в 100 рублей на вербовку вольных людей в гусарские полки. Затем надо запретить продажу рекрутов в чужие деревни, а вообще же продажу крестьян разрешить только семьями так как много крестьян бежало от рекрутчины, то Панин предлагал издать закон для приласкания идущих в солдаты и для утешения разлучающихся семей, то есть предлагал гуманное отношение к солдатам. Затем, вследствие того, что многие крестьяне бежали по вине помещиков, Панин предлагал сочинить примерное уложение для работ, но не опубликовывать его а тайно разослать губернаторам, которые должны были руководиться им при усмирении волнений. В этом уложении Панин рекомендовал требовать с крестьян 4 рабочих дня в неделю, считая нормальным рабочим днем, если крестьянин спашет одну десятину, скосит три четверти десятины сена или нарубит полторы погонных сажени дров. Но опять-таки легче было написать, чем исполнить все это. Екатерина увидела всю непрактичность этих мер, поняла, что вопрос лежит глубже и стала искать новые пути. Об этих путях и о тех применениях, которые она сделала из них, речь будет впереди. Пока же мы остановимся на одной стороне вопроса. Дело в том что препятствием к раскрепощению крестьян была незначительность населения. На вольно-наемном труде нельзя было построить ни частного, ни казенного хозяйства. И поэтому правительство по неволе приписывало крестьян, а помещики укрепляли их за собой. До чего велика была нужда в крепостном праве, видно из того, что даже депутаты торгового сословия Комиссии для сочинения проекта нового уложения просили себе права иметь крепостных, мотивируя это тем, что неисково им нанять надежных приказчиков. Екатерина поняла это и стала заботиться о превращении населения в России.